Глава вторая. Когда они пройдят через холл, поднялись в конселярию, то слышали лишь короткие гудки отбоя. А я велел ей не вешать трубку, разозлился Мискол. Я сказал, что это полиция и что она не должна вешать трубку. "Ну-ка, попробуй ещё раз", сказал Уилис. Карелла нажал на кнопку повторного набора. Раздался гудок, ещё один, ещё и ещё. «Алло!» — женский голос. Тот самый, что и на автоответчике. «С вами говорит детектив Стив Карелла, 87-й участок. Это Мэрилин. Послушайте, какого черта? Я провожу расследование». «Пошел ты!» — произнесла женщина и повесила трубку. Карелла уставился на телефон. «Опять повесила!» догнал он и тут же вновь нажал на кнопку повтора. Женщина сняла трубку и не дожидаясь ответа, крикнула: "Оставьте меня в покое, слышите?" "О'Мэрилин", сказал Карела. "Я полицейский, детектив. Мой номер 714 56 32. И как же ты действуешь? Внюхиваешь? Узнал по автоответчику моё имя?" "Вот именно", ответил Карела. Я работаю в 87-ом участке, и этот звонок вполне обоснован. Я использовал кнопку повторного набора. Что использовали? Вам знакомый человек по имени Джем Эдвард Маккенн. Он вступил в омолчание. Он что-то натворил? А вы его знаете? Спросил Карела. Да да, что случилось? Он не Вы не можете сообщить нам своё полное имя. Мэрилин Холлис. Будьте добры, дайте свой адрес. Зачем он вам? Нам бы хотелось поговорить с вами, мисс Холлис. О чём? Вы сейчас дома? Да, послушайте, что. Так какой у вас адрес? Харбор-Сайт 1211. Вы не могли бы сказать, какого чёрта? Мы будем у вас через 10 минут, сказал Карелла. Ждите. Улица Harbor Sight Lane, находившаяся на участке 87, была районом не столь приятным, как Silvermain Oval, но тем не менее вполне приличным, особенно если учесть остальную территорию, подведомственную этому участку. Oval, как все его называли для краткости, располагался в центре района Silvermain, неподалёку от парка и роскошных домов, выходящих на реку Harp. Отсюда дорога шла вниз, как в прямом, так и в переносном смысле. Стем представлял собой довольно пёстрый квартал, застроенный по краям магазинчиками, ресторанами, кинотеатрами, а теперь ещё и массажными салонами. К югу от него шла Эйнсли-авеню, а затем Калвер وبэ эти улицы, казалось, подтверждали теорию американского плавильного тигеля, поскольку здесь жили и правоверные евреи, и ирландцы, и итальянцы, не желающие уступать перед напирающими чернокожими и порториканцами. Территория подвластная 87-му участку становилась всё более разношёрстной и убогой по мере того, как разрасталась к югу в сторону Мейсон-авеню. где трудились уличные проститутки. Возмущённые тем, что массажные салоны продвигались к северу, тем самым посягая на их исключительные права на древнейшую из профессий. Harbor Sight Lane находилась на Silvermain Road, выходила на реку Harp, и оттуда также открывался прекрасный вид на небоскрёбы на противоположной стороне реки, принадлежащей уже другому штату. Это была довольно широкая улица, вдоль которой выстроились некогда роскошные особнячки из тёмного песчаника. Стены домов, где поселились теперь молодые и чистолюбивые люди, были покрыты всевозможными надписями. Казалось, что эти надписи, сделанные кириллицей, можно было подумать, что находишься в России. Только вот в России на стенах домов не пишут, а если только не хотят. отправиться на отдых в Сибирь, а в второй надписи называли себя писателями. По прочим для всех оставалось тайной, что именно они пишут, поскольку разобрать эти каракули было совершенно невозможно. Недавно принятый закон обязывал тщательно регистрировать продаваемое количество аразольных красок, однако за выполнением этого закона никто не следил, и писатели продолжали писать хотя никто их творений и не понимал творцы этих надписей вероятно рассчитывали получить нобелевскую премию дом 1211 по Харбор-Сайд-Лейн стоявший в ряду коричневых зданий также был украшен неразборчивыми надписями от чугунных ворот справа от дома тянулась дорожка к гаражу находящемуся где-то на расстоянии метров 50 от тротуара Ворота были заперты на висячий замок. Окна первого и второго этажей были прикрыты декоративной чугунной решёткой, а вдоль крыши на третьем этажом виднелась колючая проволока. На табличке у дома значилось только одно имя М. Холлис. Очевидно, она и занимала все три этажа. Уиллс позвонил, никакого ответа. "Подумаешь, она сбежала", спросил он. Ещё раз нажал на кнопку звонка. Динамик ожил. "Да?" произнёс женский голос. "Омес Холис спросил Уилис. "Да, это полиция. Мы только что вам звонили." "Да, заходите," пригласила она. С металлическим скрежетом дверь отворилась, сопровождаемая жужжанием домофона. Копы прошли в дом и остановились перед деревянной дверью, ведущей во внутреннее помещение. На двери тоже красовалась медная табличка со словами «Мэрилин Холлес». Ниже находилась кнопка звонка. Уиллис нажал на кнопку. Дверь, очевидно, была довольно массивной, поскольку они не слышали звонка. Им открыла женщина лет двадцати шести, двадцати восьми. Овосколько Вороста с длинными светлыми волосами, сердитыми голубыми глазами и бледным как молоко, без намёка на румянец лицо. На ней была мешковатая синяя мужская кофта крупной вязки, а белая футболка и голубые джинсы. А белая лошадка, бледный наездник подумал Уильямс, интересная бледность. Он документы без всякого выражения произнесла она это из местных, решил Уилис. Карелла показал ей значок и удостоверение. Мне надо уходить, сказала она, возвращая ему корочки. Так что давайте побыстрее. Женщина вежливо проводила их в гостиную, тем ещё больше подчеркнула своё раздражение. Прихожая и гостиная были отделаны панелями из красного дерева. На потолке скрестивались толстые дубовые балки. Комната, обставленная в викторианском стиле, выглядела чрезвычайно изысканной. На мгновение Карелла как бы перенёсся в те времена, когда люди жили в роскошных домах, ещё не исписанных дурацкими надписями.